Напоминание о том, что это реалити-шоу, было очень не кстати. Ланфен, только-только почувствовавшая профессиональный азарт, снова ощутила укол неприязни. Тронов, заметивший это, поспешил передать ей очередную папку, чтобы сгладить впечатление. «Вот, обрати внимание, номер шесть. Известная тебе личность?» Ланфэн лишь сдержанно кивнула. Даже при полном отсутствии интереса к шоу-бизнесу о Георгии Северове она слышала: Он был известен как довольно талантливый сюрреалист, хотя его редкие работы, выполненные в жанре импрессионизма нравились Лнфен гораздо больше. На его выставке стали обращать внимание рано из-за покровительства его родителей. маститых представителей дипломатического мира, и к своим 34 годам Северов получил одобрение критиков из многих стран мира. Однако ему самому это было не так уж нужно. Когда ему хотелось скандала, он устраивал перформансы. До откровенных глупостей не доходил, но наверняка заставил мать выпить не одну бутылочку варидянки. В молодежных кругах, Он был известен под псевдонимом «Север» и очень популярен. «Он-то что здесь делает?» «Ищет острых ощущений», — пояснил Тронов. «И если номер три видит в ситуации вызов, то номер шесть — игру. Он вообще ничего не воспринимает всерьез, но при этом он уменно показал хорошие результаты на тесте. Мне любопытно посмотреть, как он проявит себя». «Вечно ты в людях подопытных кроликов видишь», — рассмеялась Лан Фен. «Но ты прыгнул сразу к номеру шесть, пропустив номер пять. Пардон, моя оплошность». Вряд ли это была оплошность. Он просто хотел отвлечь Лан Фен известной персоной, разжечь ее любопытство. Теперь, когда она вновь была благосклонна, он мог показать ей менее интересного участника — Им оказался мужчина лет сорока. Высокий, немного полноватый, хотя скорее просто массивный, как медведь. Он был выбрит на лысо, но это ему не шло. Лицо мужчины было спокойным и сонным, взгляд рассудительным. Досье указывала что он фермер, и Ланфен была готова поверить в это. Ее удивляло только одно. «Как ты фермера?» Свой карнавал втянул. Если он занимается этим профессионально, Разве может он вот так бросить хозяйство? Тронов не был смущен. А что такого? По-твоему, фермеры сегодня работают круглые сутки? Встают с петухами и ложатся с закатом? Максим Белых успешный предприниматель. В сезон он нанимает работников. а в декабре он может себе позволить отсутствие на несколько недель или даже месяц. Дольше это расследование точно не продлится». «Справедливо. Так, это номер пять, номер шесть у нас был, а номер семь кто?» Как и любой психолог, Тронов хорошо прятал свои эмоции. «Однако Лан Фен тоже не вчера пришла в профессию». поэтому сумела распознать в его взгляде и небрежном движении руки легкое раздражение. Номер семь, на мой взгляд, наименее значимый участник данного этапа. На снимке, который определенно сделали в студии и обработали фотошопом, была запечатлена девушка лет двадцати пяти, не больше. Она была очень худой, но снушительного размера бюстом. Графический редактор скрыл все недостатки ее лица на фотографии, однако оставил очевидным тот факт, что в столь юном возрасте у девушки уже были искусственно увеличены губы. Взгляд голубых глаз казался колючим, собранные в конский хвост светлые волосы падали ниже спины. «Сандра Армейцева», — бросил Тронов. «Армейцева? Уж не связано ли она с известным нам обоим?» Александром Армейцевым, связано напрямую, поскольку приходится ему дочерью. А Александр Армейцев, в свою очередь, стал одним из инвесторов проекта. Сандра не проходила тест и попала в проект по протекции. Однако это не значит, что к ней должно быть особое отношение. «Ты ей ничем не обязана, и я сразу предупредил, что она будет играть на равных с остальными». «Сомневаюсь, что она вообще будет играть», — покачала головой Лан Фен. «Все эти детективы, расследования — это вне интересов таких девочек, как она. Зачем это ей?» Лично с ней я не беседовал, но рискну предположить, что это связано с номером шесть. «Просто мое мнение». А вот это уже больше в стиле девы с монументальной грудью, «Вот только я слышала, что у Севера есть жена и дочь». «Не точная информация», — отметил Тронов. «У него были многочисленные сожительницы. Одна долгосрочная, но она продержалась дольше других лишь потому, что родила ему дочь. Девочка умерла в возрасте пяти лет от рака крови. Сегодня у Георгия нет ни супруги, ни невесты. Думаю, Сандра знает об этом больше, чем ты». Уж конечно. Если мои предположения верны, на этом проекте она станет проблемой Георгия, а не твоей. Итак, что ты думаешь? Он сумел зацепить ее. Врать, что ей все это не нравится, не близко и не нужно, Ланфен не собиралась. Из этих семерых полная пустышка здесь только Сандра Армейцева. В остальных хоть что-то интересное да есть, а в некоторых даже больше, чем что-то. Это лучше, чем ее нынешняя работа и ее нынешняя жизнь. «Ты старый пройдоха», усмехнулась Ланфэн. «Давай, рассказывай мне, что за задание тебе подкинули твои инвесторы». «Но это не значит, что я согласна на участие». «Разумеется!» – смиренно кивнул Тронов. «Это не значит ровным счетом ничего!» Бывать на таких мероприятиях ему полагалось по статусу. Иногда Алексей Тронов даже наслаждался ими, если это позволял талант художника, а на выставке Георгия Северова можно было развлечься. Организатором на этот раз – Выступила частная галерея. По зеркальным залам прохаживались джентльмены в смокингах или дорогих костюмах-тройках, дамы в длинных платьях и мехах. Иногда попадались представители богемы в непонятных нарядах от непонятных модельеров и непонятного же пола. Они курсировали вдоль картин, обсуждали работы с разной степенью энтузиазма и не стеснялись в заказе коктейлей. Несколько картин уже получили отметку «Куплено». Сам Георгий Северов тоже был здесь. Те, кто читал о нем на популярных интернет-ресурсах, наверняка представляли скандалиста и личность несколько неадекватную. В лучшем случае нового Сальвадора Дали. Но это вряд ли. Никто не верит в лучшие случаи. Скорее знаменитого «Севера» ставили в один ряд с теми туманными представителями искусства, что склонны заниматься членовредительством в общественных местах во имя прекрасного. Так вот, тех, кто рисовал подобный образ, ожидало немалое удивление. На выставках высокого класса он был неподражаем. Само обаяние. Одет он был не совсем по ситуации. В белые брюки и пиджак на голое тело. Но это ему готовы были простить даже престарелые Матроны. Их Север подкупал обворожительной улыбкой, дев помоложе безупречным телом. В его глазах постоянно светились искры, и чувствовалось, что веселится он вполне искренне. На счастье Севера достопочтенная публика чаще всего не понимала, что смеется он не вместе с ними, а над ними». «Это просто отражение моей души». Север уверенно указывал пальцем, унизанным кольцами, на картину. «Просто хаос современного мира. Боли, страдания, одиночество. Тонкие чувства, разбитые об асфальт безразличия. Жизнь, боль. Вот так-то». Собравшиеся вокруг него девушки согласно кивали и рассказывали о том, что в их жизни очень много боли, и они его прекрасно понимают. Эти вообще относились к особой категории его почитательниц. Всегда красивые, всегда в полупрозрачных кружевных платьях, всегда без кольца на безымянном пальце. Между тем полотно, которое обсуждал с ними Север, не впечатляло. Круги и треугольники небрежные, без какой-либо гармонии или цветовой эстетики. Тронов, при всей своей любви к абстрактной живописи, готов был поспорить, что на создание этого сомнительного шедевра ушло не больше трех часов, и то из-за размера холста. Можно было подумать, что Север – один из тех шарлатанов, которые с помощью связи выбивают себе место в искусстве, если бы Тронов не видел другие его работы. Абстракция в исполнении этого художника была сущей мазнёй, Сюрреализм поражал безупречностью. Но больше всего Алексею нравилась серия работ «Вечная», одна из немногих написанных в импрессионизме. На них всегда была изображена одна и та же девушка без лица. Точнее, лицо у нее было, но закрывали его то льняные кудри, вьющиеся на ветру, то лучи солнца, то лепестки роз, в которые она утыкалась, вдыхая тонкий аромат. Эти картины, туманные, призрачные, лишенные четких контуров и строгих линий, дышали свежим ветром, солнцем и счастьем. Север никогда не продавал их и за всю жизнь создал меньше десяти. Но именно они и указывали на талант, с которым можно только родиться. Тронов терпеливо ждал. Время от времени он встречал здесь знакомых, развлекал себя светскими беседами, но ни на секунду не терял из виду севера. Наконец художник кивнул ему, и оба прошли на второй этаж галереи. Здесь в кабинете было прохладно и тихо по сравнению с первым этажом. Музыка звучала приглушенно, люди почти не появлялись, и все равно север запер дверь, когда они вошли. Обеспечив должную изоляцию, художник устало опустился в кресло. «Простите, что вынудил ждать», — сказал он. «Это не от недостатка уважения или переизбытка любви к собственной персоне. Мне нужно было немного помелькать и успокоить страждущих внимание Раз я пару недель не буду появляться у них на виду, пусть сейчас порадуются». «Видели, что делается?» «Картину с треугольниками». «Видел. Не самая удачная ваша работа». «Да, бред полный!» — расхохотался Север. «Я проснулся после вечеринки, у меня зверски болела голова, и, ожидая, пока подействует аспирин, я водил кистью по холсту. Знаете, как люди закорючки рисуют, когда по телефону говорят? Но они свои закорючки выкидывают». А я продаю за два с половиной миллиона. Вас это забавляет? Крайне. Когда видишь столько глупости, нужно либо смеяться, либо плакать. Я предпочитаю смеяться. Искусство перестало быть искусством. Люди не думают, нравится им картина или нет. Заставляет чувствовать или вызывает недоумение... Они просто слушают, что скажут те, кого они считают авторитетами. Чаще критики искупают все подряд. Им и в голову не приходит, что критик может иметь свой процент с каждой проданной картины. А когда живешь внутри этого, пропадает желание делать что-то стоящее. Зато становится веселее. У вас есть картины, которые я бы назвал стоящими. Например, Вечная. Я больше не пишу такие картины. Холодно прервал Север. Вся серия старая. Не вижу смысла их писать, если публика проглотит все, что ей дадут. То же с музыкой, литературой, фильмами. А потом удивляются, что у нас нет новых классиков. Но вы не об этом пришли говорить. Нет. Хотя полагаю, что теряю интересную беседу. Вы не передумали участвовать в проекте. смеетесь? Я рад, что на горизонте появилось нечто приятнее таких выставок. Как и прежде, Север относился к предстоящей работе не слишком серьезно. Но исправить это можно позже во время расследования, и вряд ли он сбунтуется, когда поймет истинный ход вещей. Не тот человек. В прошлом тронов собирал участников вместе, чтобы сообщить задание, тогда же представлял их друг другу. Сейчас это было невозможно. Во-первых, не позволяли их загруженные графики, каждый хотел покончить с самыми важными делами до отъезда, во-вторых, он не хотел объединять их в Москве. Это могло вызвать страху Арсения или раньше срока выявить истинную цель Сандры, поэтому Тронов предпочел личную встречу. «Самолет послезавтра». «А я до сих пор не знаю, чем буду заниматься», — заметил Север. «Для этого я здесь». «Преждевременное предоставление информации ничего бы вам не дало, поверьте. Истинное расследование можно начать только на месте». «Хоть что-то вы мне скажете?» «Обязательно. Для начала обратите внимание вот на эту женщину». Тронов включил планшет, чтобы продемонстрировать своему собеседнику фото молодой девушки с коротко остриженными черными волосами. Девушка была по-детски миловидной и явно знала об этом, потому что старалась придать себе строгости отсутствием улыбки и деловым костюмом. «Никогда не видел», — равнодушно сказал Север. «Уже и не увидите». К сожалению, эта юная особа, скончалась при трагичных обстоятельствах. Ее звали Инна Золина. Она была помощником руководителя одной крупной международной корпорации. Название этой корпорации вам ничего не даст, поэтому я его опущу. Как вам будет угодно. На самом деле, у Тронова имелась более важная причина не упоминать название. Именно эта корпорация заказала расследование и стала главным инвестором. Второй этап проекта не только обеспечил яркое шоу, но и помог Богдану Ероеву решить личные проблемы с бизнесом быстро и эффективно, и без вмешательства полиции, да еще и принес солидный доход в ситуации, которая грозила убытками. А это дорогого стоит. Поэтому, когда героев вышел из игры, следующий инвестор, заявившийся к Тронову с очень щедрым предложением, Сразу объявил, что хочет разобраться в непростой ситуации этих людей. Реалити-шоу волновало меньше, чем результат расследования, что не могло не радовать. Дело, предложенное новым инвестором, показалось Тронову оригинальным и достаточно безопасным для участников. Он продолжил свой рассказ. «В канун Нового года...» Корпорация решила устроить для своих ключевых партнеров и сотрудников оригинальный корпоратив. Коллектив там молодой, искушенный, поэтому было выбрано нестандартное решение – поиск сокровищ. Сокровища, надо сказать, настоящие и очень дорогие. Чтобы ни у кого не возникло желания присвоить их вне проекта, глава корпорации поручил это задание – лично своей ассистентке, которой доверял. То есть Инне. Она была девушкой творческой, жаждала повышения, поэтому согласилась. Она забрала сокровище и отправилась в Китай на одобренное заранее место, чтобы спрятать объект на дикой природе, подготовить карту и организовать все к приезду гостей. «Она делала это одна?» Недоверчиво покосился на него север. Из Москвы вылетела только она, да, на частном самолете корпорации. помощников себе наняла уже там, но они не знали, что она везет и что будет делать. Поначалу все шло успешно. Инна нашла, по ее словам, хорошее место, перенесла туда объект и подготовка была на финальной стадии. Однако неделю назад Инна скончалась, в результате трагического несчастного случая. Он перелистнул фотографию на планшете, позволяя Северу увидеть снимок из полицейского отчета. На фотографии была показана не слишком большая, но аккуратная ванная комната. В самой ванной лежала обнаженная женщина. Специально для демонстрации на фото была введена цензура. Размытые пиксели – не менявшая суть картинки. Белая керамика позади жертвы была покрыта алыми потеками. — Какой-то странный несчастный случай, — присвистнул Север. — Нисколько. Гибель в ванной является одной из самых частых причин смерти среди всех бытовых несчастных случаев. Инну обнаружила горничная, которая пришла утром, чтобы убрать номер. Судя по всему, госпожа Золина попыталась встать, поскользнулась и ударилась головой об Анну. В ее номере не обнаружили следов постороннего присутствия. Ценные вещи не тронуты, обыск не проводился. По словам администратора, в тот вечер она пришла в гостиницу одна и никаких признаков тревоги не демонстрировала. Поэтому даже ее наниматель согласен с версией, что это... Прискорбная случайность. Однако, судя по отчету, Инна успела спрятать объект, но не успела составить карту. Поэтому целью проекта будет понять, где она была, что делала и куда поместила объект. Уликами для этого станут личные вещи Инны, элементы карты, которые она составила, и показания свидетелей. Как видите, задание непростое, но и не слишком опасное. «Как знать? Охраны ведь с нами не будет?» «Нет», — покачал головой Тронов. «Вас будут сопровождать моя ассистентка, представитель инвесторов и техник, отвечающий за съемку. Вам оставят мобильные телефоны и иные средства связи». «Однако по договору вам запрещено сообщать кому бы то ни было о ходе проекта». «И наверняка о том, что мы ищем», — ухмыльнулся Север. «Это должно быть довольно дорогая штука, если инвесторы ради нее готовы оплатить наше путешествие в Китай и все сопутствующие расходы». Вместо ответа Тронов просто сменил фото, чтобы показать тот самый объект, их цель. Даже на снимке сокровище было настолько впечатляющим, что поразило и склонно к цинизму севера. Ожерелье было массивным, но изящным, и не казалось олиповатым из-за потрясающей точной работы ювелира. За основу были взяты переплетающиеся золотые стебли и листья, щедро усыпанные алмазами и изумрудами. Центром композиции служил санкет, «Цветок с крупным рубином посередине, похожим на маленькое сердце». «Это ожерелье называется «Сердце Мидаса», — сказал Тронов. «Название дано по центральному камню. Он уникален. Приблизительная стоимость оценивается в миллион долларов, но на аукционе за него наверняка дадут больше. Украшение без истории. Было сделано специально по заказу корпорации». что, впрочем, не умаляет его ценность. И вот эту штуку доверили малолетней девице, да будет земля ей пухом? Насколько мне известно, представители корпорации наивностью не отличаются, и наверняка предприняли все меры для того, чтобы выследить Инну, если она попытается сбежать. Но произошла трагическая случайность, которую никто не мог предвидеть. Сам Тронов... не находил шокирующим тот факт, что ожерелье передали девушке. Здесь эффект неожиданности как раз на пользу. Никто не подумал бы, что она везет столь ценный груз. А вот что чувствовала Инна путешествия с миллионом чужих долларов в рюкзачке, сказать сложно, но чего только не делают юные особы для заветного повышения». «Почему вы так открыто сообщаете нам об этом?» «Приз в игре — пятьдесят тысяч долларов, а вот эта штука стоит намного больше», — Север постучал пальцем по экрану. «Зачем создавать соблазн украсть ее?» «Ожерелье можно украсть. Но что делать с ним дальше?» «Продать такую вещь слишком сложно, она уникальна. Для этого нужно обладать связями в криминальных кругах. К тому же тот, кто украдет ее, будет вынужден скрываться всю оставшуюся жизнь. Для вас, как и для других участников проекта, это весомый аргумент. Тронов не блефовал. Он действительно не считал, что кто-то из участников решится на кражу. Если риски есть, то лишь в том, что ожерелье вообще не найдут. Пока что указатели, обнаруженные в комнате Инны, были весьма поверхностными и неоднозначными, а площадь поиска очень большая. Зато шоу может получиться интересным, а для инвесторов это главное. Конечно, представители корпорации могли нанять детектива, но тут уже риск, что этот человек украдет ожерелье, повышался. Не факт. за детектива не выдаст себя представитель конкурентов или преступного мира. К тому же Богдан героев везде и всюду трубил, как сильно ему помог проект. Это повлияло на многих. «Я ожидал криминала в стиле Шарлока Холмса, но и поиск сокровищ сойдет», — отметил Север. «Так когда-то меня ждут в Китае?» «Послезавтра».